Как говорит Керт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 21 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Керта. Наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи. В Гадрудском районе создается новое село. Премьер-министр Армении о Карабахском урегулировании эксперта в отношениях Армении с Россией и США в свете назначения нового госсекретаря. НПО поколения Айка подводит итоги 2016 года. Так, подробности новостного блока. Премьер-министр Армении Карен Карапетян не является сторонником уступок по принципу территории в обмен на мир в вопросе решения Карабахского конфликта. Об этом сам премьер заявил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он относится к данному варианту решения конфликта, учитывая его происхождение. Карен Карапетян уроженец НКР. «Я не сторонник этого варианта, но я уверен, что можно найти такой вариант, при котором самолюбие, безопасности и победа» армянского народа могли бы быть защищены путем соответствующих переговоров, отметил премьер, одновременно дав понять, что сам по себе вариант взаимных уступок подлежит обсуждению. Смотря о каких взаимных уступках идет речь, взаимные уступки касаются не только территорий, это также предполагает статус, подчеркнул Карапетян. По его словам, в Армении нет никого, кто в данном вопросе принял бы решение, которое будет неприемлемым для нашего народа. Это большая ответственность, я не вижу человека, кто мог бы нарушить эти нормы, заключил премьер. В Гадрудском районе, недалеко от села Араксаван, создается новое село Егек. Место населенного пункта выбрано самими поселенцами. Инициатором создания села является участник Арцавской войны Айк Авакян, который живет со своей семьей на данном участке уже несколько лет. Авакян рассказал журналистам, что даже апрельские события были не в состоянии отторгнуть его от родной земли. Напротив, при эскалации конфликта Авакян вместе с боевыми товарищами присоединился к защищающим арцавских городов. Границы военнослужащим. В хозяйстве воина освободителя насчитывается 26 голов скота. Из Степанакерта в океану стабильно оказывают поддержку. Недавно от имени президента республики Богоса-Океана ему был подарен трактор. Предприимчивый земледелец посадил за время проживания около 500 плодовых деревьев. Теперь на его участке растут персиковые, абрикосовые, сливовые, оливковые деревья. Решены вопросы водоснабжения и связи. Отсутствие электричества компенсирует Солнечными батареями, которые собственноручно сконструировал сын Гайка Авакяна Артак. Рядом с домом Гайка сейчас строится еще два дома. В этом году деятельности неправительственной организации «Поколение Гайка» исполняется 15 лет. Об итогах 2016 года для организации рассказывает ее президент Армине Петросян. Итак, закончился 2016 год. Каким он был для вашей организации, поколения, Гайка? И какие у вас планы на будущее? Ну, если оценить прошедший год, я бы сказала, что все эти цели и задачи, которые были поставлены перед организацией, по большому счету были выполнены. Ну, это были тематические круглые столы, разные культурные мероприятия, еженедельные курсы обучения для подрастающего поколения, это скаутские курсы. Дальше разные совместные обращения, в которых мы каждый раз высказывали свою принципиальную позицию по поводу урегулирования карабахского конфликта я тут пропускаю значит, апрельское время и постапрельское время во время которого естественно некоторые мероприятия были остановлены приостановлены и я бы хотела отметить что я почувствовала большую гордость когда в первый же день апрельских событий все наши парни были на передовой. И это еще раз подчеркнуло тот факт, что 15 лет нашей работы было плодотворной. Мы шли по правильному пути. Руководитель НПО «Поколение Айка» поделилась также планами на год начавшийся. В конце прошлого года создали осведомительную группу, которая будет осведомлять или знакомить население с теми поправками, которые были внесены в проект новой конституции. С января по 20 февраля значит, мы будем работать в этом направлении. В конце февраля у нас намечен зимний скаутский лагерь. В феврале у нас также намечены празднования некоторых национальных праздников. Наверное, в этот раз Уже в районах. Мы будем в конце года резюмировать 15-летнюю работу нашей организации. Это целый возраст, в течение которого мы могу сказать, сделали очень большую работу в становлении молодежного поля. Очень много мероприятий будет в этом году. Почти каждый месяц у нас запланированы мероприятия. В конце года мы подытожим всю нашу 15-летнюю работу. Значит, будем выбирать новое правление. Это была беседа с президентом неправительственной организации поколения Айка Армине Петросян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. Для двухсот тринадцати арцахских семей двадцатое января стал значимым праздничным днем. Объявленный более года назад проект за рождение в 2016-18 годах в семьях четвертого ребенка получат 4000 американских долларов от основателя и президента компании «Ташир Group Самвела Карапетяна осуществился. Семьям, где в 2016 году родился четвертый ребенок, были вручены чеки и документация за открытие на имя ребенка в Арцахбанке вклада, отметил министр труда и по социальности. Проект реализуется совместно с Благотворительным фондом Ташир и Министерством труда и по социальным вопросам НКР. Цель проекта, подчеркнул министр Санвел Аваниссян, увеличить рождаемость в Арцахе. Для участия в мероприятии в Степанакерт приехал член семьи Карапетянов, представитель благотворительного фонда «Ташир» Нары Карапетян. Он привел мудрое изречение о том, что бой выигрывают храбрые воины, а войну – матери. Потому что они дают новую жизнь. Слава благодарности выразила Назик Даниэлян, мать четверох детей, подчеркнув, что хотя сам вел Карапитян живет вдали от нас. Но ему близка боль Арцахцев. Он видит, как живут и борются в Арцахе. Сеет, строит дома. Пару Карапетяна ապրում Роль Самвела Карапетяна в развитии нашей страны огромна. Это реализация многочисленных проектов в Степанакерте и в районах республики. Слова благодарности прозвучали в адрес нашего соотечественника, благотворителя Самвела Карапетяна во всех выступлениях. Присутствовавший на мероприятии премьер-министра НКР Араик Арутюниан того же мнения. Եկեք բոլորս նորից շնորհակալություն հայտնենք մեծատարով մարտու անունով մարտու մեծ բարերար Սամوئել Ղարաբեդյանին համոզված լինենք որ ծրագիրը իր նշանակությունը կունենա Արցախի ազգացման Следует дождаться того, с какими заявлениями выступит новый президент США Дональд Трамп, когда обозначатся векторы внешней политики, и только тогда делать заявление. Об этом заявил ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Георг Меликян, говоря об ожидаемой смене внешней политики США в нашем регионе в связи с назначением на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона, известного своими пророссийскими взглядами. Эксперт назвал «утрирующим» характеристику пророссийский деятель данную Рексу Тиллерсону. В американской политике не могут быть деятели пророссийской ориентации, могут быть политические деятели, которые расположены улучшить отношения с Россией. Это уже не является пророссийской ориентацией, но означает, что произойдут некоторые изменения в политике, сказал он. По словам эксперта, от возможного улучшения российско-армянских отношений выиграют армяно-американские отношения, но и это еще не факт. Поэтому следует дождаться, какие заявления сделают США относительно России, сказал он. Вернувшись к отношениям Армении и США, эксперт отметил, что, к сожалению, Армения рассматривается исключительно в контексте Нагорного Карабаха и геноцида армян. Но если отношения США и России улучшатся, возможно, что и в отношениях с Арменией также наметится некоторая положительная динамика. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». Встретимся в эфире в понедельник в этой же время. До свидания.